311. Матерь мира. Ко мне устремляешься элементами созвучными сферам моим? Если их нет, устремляться нечем и нечем со мною созвучать. Но если что-то уже накоплено, созвучие может состояться, и тогда элементы созвучные можно ещё обнажать. В этом процессе отделяется всё земное,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 ихти следует собирать они дозволяются созвучия со сферами высшими даже фильма земная бесплотная должна быть достаточно духовной для возможности высших созвучий будь ты же собирателем накоплений чаши амриты дающей право на вход в высшие сферы